Зная его больше года, Квинтилия смогла открыть в нем качества, которое женщинам того времени редко удавалось встретить в мужчине — искренность, постоянство и бескорыстие. Однако она не заметила в нем того свойства ума или, скорее, души, благодаря которому он относился к ней как к некоему объекту наблюдения, а точнее, как к некоему подопытному существу, загадки которого ему были достаточно любопытны. И вот когда Квинтилия любившая заводить с ним разговоры на самые разные темы, однажды обмолвилась о своей ненависти к тирану, то ее собеседник сказал, что испытывает к нему такие же чувства, а потому надеется на его скорую кончину. Тогда прекрасная актриса стала понемногу посвящать сенатора в план заговора, а в конце августа уже прямо, хотя и не называя имен, спросила, готов ли он принять участие в столь важном деле, как избавление народа от безумного деспота, ведущего весь мир гибели. «Моя дорогая Квинтилия», — ответил Помпедий, — «тебе я доверяю, а поэтому скажу, что если это дело серьезное, если его задумали серьезные люди, то я непременно присоединюсь к ним». Тогда с разрешениями Салины Квинтилия все рассказала своему любовнику и получила от него решительное согласие участвовать в их действиях и теперь жене Клавде оставалось только назначить время и место убийства тирана. Однако это было труднее, чем казалось на первый взгляд. Во дворце Каригула был все время окружен своими фаворитами и либертинами. А в Атрии постоянно находился отряд преданных ему германских солдат. Если же император выходил на форум, в курию или еще куда-нибудь, то его всегда сопровождали большая свита друзей, и множество германских телохранителей.